ЧЕМУ УЧИТ ИДИЛЛИЯ Воскресенье, 20 марта 1831 года За столом Гёте сообщил мне, что последние дни читал Дафниса и Хлою. «Роман этот так прекрасен, — сказал он, — что в нашей суете сует, невозможно надолго удержать впечатление, которое он производит, и, перечитывая его, ты каждый раз только диву даешься». Все в нем залито сиянием дня, и кажется, что видишь геркуланумскую живопись. С другой стороны, эти картины влияют на книгу, и, когда ее читаешь, спешат на помощь нашей фантазии. «Мне очень по душе пришелся», — сказал я, — «как бы замкнутый круг этого произведения, ведь там не проскальзывает даже намека на что-либо постороннее, что могло бы вывести нас из него». «Из богов в нем действуют только пан и нимфы, другие почти не упоминаются, как видно, пастухам, и этих богов предостаточно». «Но, несмотря на умеренную замкнутость», — сказал Гетта, «в этом романе представлен целый мир. Пастухи такие и эдакие, землепашцы, садовники, виноградары, корабелы, разбойники, воины, именитые горожане». «Знатные господа и крепостные». «К тому же», — заметил я, — «там нашему взору предстает человек на всех его жизненных ступенях, от рождения до старости, а как хорошо изображены автором хозяйственные хлопоты, обусловленные сменой времен года». «Не говоря уж о ландшафте», — заметил Гёте. «В немногих штрихах он обрисован так точно, что за действующими лицами мы видим виноградники на взгорье, пашни и фруктовые сады, пониже пастбище, перелески и реку, а вдали морские просторы. И нет там ни единого пасмурного дня, нет туманов, туч и сырости, неизменно безоблачное голубое небо, напоенный ароматами воздух и вечно сухая земля. Лежи совершенно нагим, где тебе вздумается». «В целом это произведение», — продолжал Гёте, — «свидетельство высочайшего искусства и культуры. Все в нем продумано». Ни один мотив не упущен, напротив, каждый из них хорош и глубоко обоснован, как, например, клад в разлагающиеся туши дельфина, выброшенный морем. Вкус, законченность, тонкость восприятия ставят его в один ряд с лучшим из того, что когда-либо было создано в этом жанре. Все напасти извне, вторгающиеся в счастливую жизнь, как то набег врагов, разбой и война, быстро преодолеваются и почти не оставляют следов. Порог здесь – удел горожан, да и то не главных среди действующих лиц, а второстепенных. Все это поистине прекрасно. «Мне еще очень понравилось, – сказал я, – как складываются отношения между господами и слугами. Первых отличает высокая гуманность, последние при всем своем наивном свободолюбии – выказывают глубокое почтение к господину и изо всех сил стараются заслужить его милость. К примеру, молодой горожанин, которого возненавидел Дафнис из-за того, что он пытался склонить его к противоестественной любви, узнав, что Дафнис, сын его господина, чится загладить свое прегрешение. Мужественно отбив Хлою у похитивших ее пастухов, он возвращает Дафнису возлюбленную. И до чего же умно все сделано, добавил Гетта. Великолепно даже то, что Хлоя, хотя Дафнис и она не ведают большего блаженства, как голыми спать друг подле друга, до конца романа остается девственной. Мотивировки здесь так убедительны, что, собственно, затрагивают все важнейшие проблемы человеческой жизни. Чтобы по-настоящему оценить достоинство этой поэмы в прозе, следовало бы написать целую книгу. И еще хорошо бы каждый год ее перечитывать, чтобы снова извлекать из нее поучение и наново наслаждаться ее красотой.